Глава третья. На утро Эдди проспала допоздна, а когда проснулась, Вайлет уже не было. На столике между их кроватями лежала записка: Утром встречаюсь с мистером Биллингсли. Увидимся вечером. В». Вчера вечером во время сеансов внизу в салоне между сестрами висело напряжение. Клиенты, конечно, ничего не заметили. Они с Вайлет уже поднаторели выступать единым фронтом. Даже когда не ладили. Но если Вайлет решилась тихо сбежать с утра, пока Эдди спала, значит, она обижена сильнее, чем казалось. Не стоило вчера срываться на нее прируби. Эди снова откинулась на подушке. Единственной радостной вестью за вчерашний вечер стало то, что с завесой не случилось ничего странного. Разумеется, открывать ее на сеансах нужды не было. Про обоих клиентов мистер Хадл собрал самые подробные сведения, и духов, с которыми они хотели связаться, легко было и отыскать, и изобразить. Но Эдди все равно было не по себе. Откинув одеяло, она встала с кровати. Пока размышляла, стоит ли спуститься на завтрак в обеденную залу, сообразила, когда она еще спала, Вайлет наверняка уже позавтракала там с Джоном Маржом Биллингсли. Несомненно, все время пока они наслаждались яйцами в смятку, он строил воздушные замки. Замки, которые тут же рухнут, едва вмешается реальность. Больше всего на свете Эдди хотелось предупредить сестру держаться от маржа подальше. Увы. Вайлет мечтала о сцене еще с тех пор, как в 11 лет они увидели гастрольную афишу спектакля ⁇ Много шума из ничего ⁇ со звездой Бродвея Мод Адамс в главной роли. На сам спектакль их так и не пустили. Но какая разница? Вайлет получила доказательство, что такая жизнь существует, и уже на следующий день принялась зубрить шекспировские монологи. Даже когда отец запретил Вайлет хотя бы думать не то что упоминать о греховной жизни актрисы, мать, уже привыкшая идти против мужа, втайне поощряла мечты дочери. Тогда Эди не видела в этом вреда. Но теперь явился этот смазливый юноша и собирался воспользоваться наивными мечтами сестры. Эдди ясно, как день, понимала, чего он добивается на самом деле. Но сказать об этом Вайлет значило бы только окончательно ее оттолкнуть. Ей оставалось только ждать, пока все рухнет, и надеяться что-то выстроить из обломков. Эти мысли лишили ее остатков аппетита, и дилемма завтрака была решена. Она поест потом, когда подготовит травы на вечер. Не заботясь о наряде, она накинула видавший лучшие дни халат и, разложив перед собой бумажные свертки с травами, которые вчера достались ей в дорога, устроилась за письменным столом розового дерева перед единственным в номере окошком. Как следует прищурившись, она могла бы разглядеть краешек сине зеленых вод Сакрамента, что искрилось за железной дорогой. Высвободив из пучков дюжину стеблей сушеной полыни, она разложила их на столе в ряд. Вынула из ящика стола потертые кожаные ножны, которые сама туда положила, когда разбирала вещи. Растягнув застежку, вытащила острый ножик с приметной белой костяной ручкой. Следи, чтобы не затупился, милая. Так учила мать в день, когда Эди исполнилось четырнадцать. Тогда в травяном садике она отдала дочери нож, принадлежавший в свое время бабке, которой Эди никогда не знала. При жизни бабка была славной повитухой, а особым клиентам могла помочь и в менее приземленных материях. Мать Эди должна была пойти по ее стопам, но влюбилась в сына священника и через три месяца вышла за него замуж. Эди моргнула, прогоняя воспоминания. И сосредоточенно вонзила острое лезвие в оливково зеленую полынь, обрезая неровные кончики. Но, увидев, как нож в руке ходит ходуном, она отложила его в сторону, набрала в грудь побольше воздуха, успокаиваясь. «Ты справишься». Взялась за нож снова. Рука продолжала трястись. Эдди Оглядела стебли полыни, лежащие на изящном столике розового дерева. Такие безвредные, кроткие. Желтые кругляши цветков крошились, и пряный полынный запах заполнял тесный номер, хотя их даже не поджигали. Вайлет на сеансах брала травы россыпью, крошила в блюдечко и тогда уже подносила спичку. Но Эди нужно было легко поджигать их в завесе, И мать научила ее делать из трав пучки, горевшие ровно и долго. Последний раз она так готовила травы в тот день год назад. Вечер начинался совершенно обыденно. Вайлет занималась садом, была ее очередь. Эди связывала травы в гостиной, единственной комнате их дома, которую отец никогда не удостаивал присутствием. А мать сидела на полу, скрестив ноги и оседла в подушку. Она всегда старалась принять эту позу, когда ее дух уходил в завесу смерти. А клиенте, заказавшем ее матери работу в смерти в тот день, Эдди знала всего две вещи. Во-первых, мать соврала мужу, что собирается навестить тяжелобольную прихожанку из церкви, потому что ей нужно было взять телегу. Она встречалась с клиентом за пределами города и, во-вторых, получить заказ помогла тайная сеть женщин, которые, как и мать, знали правду о смерти, правду, которую она раскрыла дочерям в день их тринадцатилетия. Смерть, — объяснила мать, — вовсе не такова, как проповедует с кафедры отец. Нет рая по смерти для добродетельных и ада для грешников. Истина была в том, что всех, добрыми они были или злыми, ждали две смерти. Первая — смерть тела, и вторая — уход духа. «Когда умирает тело», — говорила она дочерям своим мягким, убаюкивающим голосом, — «дух проходит в завесу смерти». Большинство духов на сколько-то времени задерживаются там, Их утешает близость завесы к миру живых. Но, в конце концов, все духи поддаются силе, тянущей их сквозь завесу и дальше. Это вторая смерть, окончательная. После неё не возвращался ни один дух. Потом она объяснила, что были, конечно, и те, кто противился этой силе. Иногда это сопротивление ощущали их живые близкие. Она научила сестер, как тогда можно помочь. Иногда духу нужно было напоследок поговорить с любимым или ненавистным человеком, оставшимся в мире живых. Иногда требовалась приличная доза розмарина с чуточкой ромашки, помочь духу отпустить слишком прочно въевшиеся тяжелые воспоминания. Иногда требовались и более радикальные меры. Эдди отложила нож. И ее ладонь вдруг словно в трансе легла на белый шелковый кисет, лежащий в углу письменного стола. В кисете хранились травы, которые она всегда держала при себе или рядом. Развязав шнурок, она запустила руку внутрь. Пальцы пробежали по разным сверткам, и, наконец, на дне кисета сомкнулись на чем-то плотном на чем-то перекрученном и узловатом, на корне белладонны. Она же сонная одурь. Если зажечь эту траву в смерти, любой дух, вдохнувший дыма, отправится за завесу в окончательную смерть. Дух того, кто ее зажег, тоже. Эдия впервые увидела ядовитый корень тем самым вечером год назад. Была ее очередь нести стражу, пока мать странствует в смерти. Никак нельзя было, чтобы отец сестер узнал о явно противных христианству делах жены, поэтому, уходя в смерть искать нужного клиенту духа, мать всегда просила одну из дочерей побыть рядом. Так она все равно рисковала быть обнаруженной но шла на риск ради скромной награды за труды, которая прибавлялась к невеликим, но постепенно растущим сбережениям. Мать хранила их под вынимающимся кирпичом в гостиной и собиралась однажды отдать дочерям. «Пусть у вас будут возможности, которых я никогда не знала». Тем вечером Эдди обеспокоенно наморщила лоб вовсе не от того, что заслышала шаги отца на первом этаже. Нет, она заметила, что из матушкиного запасного кисета с травами торчит кончик перевитого корня белладонны. Эдди сразу узнала его по рисункам матери. Этот корень настолько опасен, что матушка заставила дочерей пообещать никогда не брать его с собой. Так почему же взяла сама? Эдди кинула тревожный взгляд на часы на каминной полке. Дух мог без вреда для живого тела оставаться в смерти не так уж и долго. Эди переходила не дольше, чем на четверть часа. Лишняя секунда и остаток дня ее выворачивала всем содержимым желудка. Мать была повыносливее. Она могла без видимых последствий ходить в завесу на полчаса. Вот только по расчетам Эди. Тем вечером дух матери провел в завесе куда больше привычного получаса. Поэтому, завидев зловещий корень Белладонны, Эди бегом пересекла комнату и села на корточки у неподвижного безучастного лица матери. Ее светлые добела волосы. За тридцать лет завеса слезала с них все краски, были стянуты в привычный пучок на затылке. Закрытые веки скрывали бутылочно зеленые глаза, такие же, как и у ее дочерей. Кожа была бледной и холодной на ощупь. А дыхание таким редким, что с непривычки вовсе не понять, дышит ли она. Но все это было обычным делом для любого, кто провел в завесе больше нескольких минут. Со стороны все было как будто в порядке. настолько нормально, что Эди знала, Не стоит обращать внимания на гложущее чувство, что что-то не так. Но она обратила. Отложила корень белладонны, зажгла связку лаванды и открыла завесу. Едва ее дух прошел в смерть, Эди с удивлением уловила сочетание ароматов фенхеля, полыни и чимерицы. Это редко используемое сочетание трав подчиняло духа воле заклинателя и прежде срока отправляло за грань на окончательную смерть. Мать шла на эту крайнюю меру, только если дух преследовал близкого человека и причинял ему страдания. Убедившись, что завеса закрылась за ней, Эди, до того сидевшая, вскочила на ноги и ринулась на запах. Переменчивая завеса, В тот день приняла обличье леса. Эдди, петляя, пробежала сквозь рощу и попала на заросшую травой поляну. Там сидел спиной к ней, скрестив ноги, сияющий дух ее матери. Вокруг матери клубился туман, вечный спутник смерти, и силуэт ее духа мягко светился в этой дымке. На секунду Эдди выдохнула, признала, что волновалась зря и даже подготовилась слушать нотацию. А она не заставит себя ждать, как только мать обнаружит, что дочь прошла в смерть одна и без разрешения. Но, подняв голову, она увидела другого духа, стоящего на краю поляны, и ее облегчение тут же растаяло без следа. Дымок от матушкиных трав крест-накрест обвивал духа веревками темного золота, похожими на искристую паутину. Но было ясно даже Эди, стоящей в паре метров, что травы не действуют, как им следует. Их дым должен был немедленно отправить духа за грань, но не отправил. И еще кое-что. Дух светился достаточно ярко, как у недавно умершего но не горел ровным светом, а вместо этого мерцал. То вспыхивал, то газ, как пламя свечи. Эдди никогда раньше не видела, чтобы дух мерцал. Она сделала еще шаг вперед, и тут мать резко повернула к ней голову, и ее глаза расширились от страха. Эди, Паутина травяного дыма за спиной матери начала таять. Эдди сморщилась. Ее приход отвлек мать. Связь с дымом оборвалась, и путы на духе ослабли. Эди потянулась к собственному кисету с травами. Она могла все исправить, но не успела она развязать его, как мать резко вскочила на ноги и бросилась к ней. Эди, возвращайся, немедленно. Но я, Эди, бегом, мне некогда объяснять. Эди. Застыла, блуждая взглядом между матерью и духом, стоящим на краю поляны. Сеть золотистого дыма почти развеялась, и дух, излучающий неверные вспышки света, грозился вот-вот вырваться. Она не понимала, что случилось, и зачем мать силилась отправить странного судорожно мигающего духа за завесу. Но ради него мать рисковала задержаться здесь слишком надолго. «Значит, это было важно, но я могу помочь, я...» Эди замолкла. В смерти что-то двинулось, изменилось напряжение. Закружилась голова, а желудок сделал кульбит. Завеса истончилась. Но этого просто не могло быть, ведь они с матерью не зажигали ни лаванды, ни других трав для перехода. Она быстро огляделась. «Новых духов не видно, то есть завеса истончилась не от недавней смерти». «Что-то...» Мать схватила ее за плечи и развернулась. Эди, беги! Подальше от дыма!» Эдди обернулась к ней, вывернув шею. «Но почему к тому дереву?» Голос матери звучал напряженно и тревожно. «Видишь, там, за поляной перекрученный дуб». Она сильно толкнула Эдди в спину. «Беги к дереву! Открывай завесу и проходи!» От толчка Эди споткнулась и полетела вперед, но быстро выровнялась и обернулась. Дух уже полностью высвободился из травяных пут, и Эди наконец ясно увидела его черты. Это был мужчина средних лет, высокий и худой, с впалыми щеками и почти черными глазами, с нависшими веками. А еще он шел к ним. Быстро! Мать зашагала на поляне навстречу духу. На ходу обернулась через плечо, и при виде Эди так и не двинувшейся с места, ее лицо исказилось в явном ужасе. «Беги! Ну же!» Ее тон -то не терпел возражений. Раз — и Эди пятится, а потом на всех парах несется к перекрученному дубу. И вот она уже суетливо достает из кисета связку лаванды, бешено трясущимися руками поджигает и открывает завесу ту же секунду, перед тем, как выйти из смерти, она учуяла разлившийся по туману запах, свежий и живой, как будто зреющий на стебле помидоры, подальше от дыма. До нее с опозданием дошел истинный смысл слов матери. Из горла вырвался крик неверия, и она резко развернулась. Но, конечно, она ошиблась. Не могла же мать? Могла. Эдди в ужасе смотрела, как мать поднимает над головой руку с зажатым в ней корнем белладонны, почти таким же, как тот, что лежал рядом с телом матери в жизни. И из перекрученного корешка струится черный дым, а на ладонь падают отсветы пламени. Туман пошел рябью, дух проскользнул мимо матери, к Эди, но это было неважно. Ведь Беладонна курилась черным дымом. Этот дым подчинял всех духов, до которых мог дотянуться, и навеки утягивал за завесу. Дыму да было плевать, что матушка еще жива, что ее тело еще дышит, что она нужна дочерям. Беладонна не щадила никого. И оцепенела, падая обратно в жизнь, Эди понимала. Забрав мерцающего духа, дым возьмет с собой и мать. Теперь в гостиничном номере Эди сжимала в руке загнутый корень, который сберегла с того дня. Она заставила себя выпустить его. Фаланга за фалангой разжала пальцы. Медленно вынула руку из шелкового кисета, завязала шнурок. И взялась за матушкин нож. В ее жилах вновь бурлила решимость. Она так и не рассказала Вайлет, что на самом деле тогда случилось в завесе. Сестра вбежала в гостиную, когда Эди и мать еще оставались в смерти. Она и застала отца, стоящим перед женой и дочерью на коленях, выкрикивающим их имена и трясущим их холодные, будто безжизненные тела. Вдруг на глазах у Вайлет кожа Эди налилась румянцем, и отец в ужасе отшатнулся. Глаза Эди распахнулись, и она рухнула на тело матери, тщетно выискивая хоть тончайшую ниточку связи с ее духом, моля сквозь сотрясающие всю ее всхлипы найти дорогу назад к жизни. Богопротивные девчонки, вы у меня спасетесь. Позже Эди позволила Ваялет решить, что она так и не нашла мать в завесе что вернулась, не солоно хлебавши, и тут же почувствовала, как матушкин дух уходит за грань. Она оправдывала свою ложь тем, что не хотела обрекать сестру на мучительное незнание, которым тяготилась сама, на невозможность понять, что случилось и почему. Той ночью сестры сбежали. Отец запер их в комнате и отправился готовить всё к их излечению. Но Эдди и Вайлет связали из простыней веревку, вылезли из окна и сперва на почтовые повозки, потом на пароме добрались до Сан-Франциско. Вайлет успела забрать небольшую сумму денег, которые мать для них отложила, но этого хватило всего на несколько месяцев. С их природными дарами, естественно, было податься в медиумы. Но у Эди были на то и свои причины. Утром их побега, пока Вайлет беспокойно спала в почтовой повозке, Эдди нащупала кое-что между банкнотами и монетами, завернутыми в старый матушкин платок. На клочке бумаги были записаны три имени. Два из них Эдди, заведя связи среди товарок по ремеслу, в конце концов отследила. Ее подозрения подтвердились. Действительно, посредством этих женщин мать сносилась с клиентами, Но, к сожалению, ни та, ни другая ничего не знали про ее последний заказ. Третье имя. Привело ее в комнаты на Маркет-стрит, хозяйка которых возмущенно заявила Эди, что да, последние три года их снимала некая мисс Нел Дойл, но больше не снимает. Скрылась посреди ночи, не заплатив за жилье и стол. Так вот. Через полгода, когда они с Вайлет примкнули к труппе спиритистов мистера Хадла, Эди ни на шаг не приблизилась к разгадке личности последнего клиента-матери и причин, побудивших ее зажечь сонную одурь. Сморгнув, Эди вновь взглянула на зажатый в руке нож. Когда она опять взялась за него, ее рука не дрожала. Обрезав кончики стеблей полыни, Она отложила нож и куском небеленой веревки прочно и надежно связала травы. Следом она отмотала второй кусок веревки подлиннее, сложила пополам и принялась аккуратно перевязывать травы в пучок. После каждого узла, накидывая веревку на крест. Закончив, она убрала пучок в белый шелковый кисет. Потом взяла сверток с сушеной чимирицей и принялась проделывать все то же самое с ней. Руки больше не дрожали. И так она трудилась, пока утро не прошло, и кисет не заполнился.